Шаг и два. Отделение от изгнанника. В работе с детскими травмами есть два опасных момента. Первый состоит в том, что вас может захлестнуть сильная боль. А второй в том, что вы станете избегать изгнанника, боясь, что боль будет невыносимой. Изгнанники хотят, чтобы их услышали и исцелили, но, к несчастью, иногда они пытаются добиться вашего внимания, переполняя вас своими чувствами, то есть целеваясь с вами. Это все, что они умеют делать. Слияние может быть пугающим, поскольку оно затягивает вас в водоворон беспомощности изгнанника и вовлекает в страдания или хаос. Подобная интенсивность повторного проживания травмы может быть на самом деле вредна, и в случае такого развития событий защитники, скорее всего, вмешаются и перекроют вам доступ к изгнаннику. В течение многих лет их работа состояла в том, чтобы не позволить вам испытать страдания, поэтому их реакция будет автоматической. Вы внезапно станете бесчувственным или мысленно отключитесь. Возможно, вы растеряетесь или рассердитесь. Эти и другие реакции принадлежат защитникам, которые боятся боли по вполне обоснованной причине. Вам действительно может быть сложно с ней справиться. В ВСС терапии был обнаружен способ, позволяющий без риска исследовать боль изгнанника. Вы остаетесь в пространстве «я» и устанавливаете связь с изгнанником. Вы не становитесь изгнанником. Если бы вы сливались с изгнанником и теряли контакт с «я», боль действительно ощущалась бы невыносимой. Однако «я», отличная и отдельная от изгнанника, может справиться с чем угодно. В пространстве «я» вы находитесь в спокойном, безопасном месте, поэтому вам не угрожают боль и эмоциональная травма. Если эмоции изгнанника начинают зашкаливать, что означает начало слияния части с «я», можно использовать эффективные техники ВСС для выхода из слияния и возвращения в пространство равновесия. Этот подход работает, поскольку в большинстве случаев нет необходимости непосредственно погружаться в боль изгнанника. Метод ВСС обнаружил, что достаточно быть наблюдателем, чтобы подготовить почву для остальных этапов исцеления. У этого подхода есть ряд преимуществ. Вы сводите риск ретравматизации к минимуму, а кроме того, вашей встрече с изгнанником не препятствует целый оружейный арсенал защит. Поскольку вам не угрожает боль изгнанника, защитники не чувствуют необходимости прерывать процесс. Это экономит время, и иногда это единственный способ работать с изгнанником, так как в противном случае защитники постоянно ставят палки в колеса и порой надолго могут застопорить терапию. Более того, оставаясь в состоянии я, вы являетесь сопереживающим свидетелем страданий изгнанника и главной движущей силой его исцеления и трансформации. Помимо этого, в пространстве я вы обладаете пониманием, позволяющим успешно руководить процессом самотерапии.